Интерлюдия пятая. Часть вторая. Директор младшей школы номер 103, Хироси Сан, 50-летний, подтянутый дядька, никогда не ездил в школу на машине. Зачем? Он и пешком отлично пройдет полтора квартала. Просидеть целый день в кабинете без этой прогулки было сложновато. Впрочем, выходил он всегда заранее еще и потому, что на работу полезно заявиться на полчаса раньше, а кинуть, так сказать, хозяйским взглядом. И в случае обнаружения проблем их можно попытаться устранить до начала занятий. Поэтому, увидев около своей калитки пару учеников, девчушку со смешным хвостиком Анеко и парня с небольшой камерой вроде бы Тодо, он не рассердился. На автобусе они вполне могли добраться на занятия минут за десять. Только вот зачем они? — Господин директор Сан! — не дала задать ему вопрос Анека. — Мы, школьный клуб журналистики, решили снять серию документальных сюжетов про своих учителей. И начать решили с вас, директор Сан. Вы сейчас в прямом эфире. Трансляция идет через школьный IP-сервер. Наши ученики сейчас смотрят на вас вместе со мной. Хироси ничего не оставалось, как одобрительно кивнуть. А что, то же дело. По крайней мере, это не клуб физики, от которых в последние полгода никаких особых проблем не было. Но возню с лазерным тиром в прошлом году он запомнил надолго. Разрешение на занятия, которым учащимися, ему пришлось буквально выгрызать из школьного совета, чтобы детишки не разбежались играть по подворотням и проезжим частям. Почем зря, ослепляя довольно яркими лазерами пешеходов, и самое опасное водителей. Намеков детишки решительно не понимали, а он узнал о реализации задумки фактически тогда, когда она была готова. И заставить направить преподавателя физики энергию своих учеников в другое русло он просто не успел. А ракетный удар по кабинету Сейоми сенсея когда эта истеричка едва не накатала жалобу в проверяющий комитет, ничего бы не нашли, разумеется, но какой позор! и не выдавишь старую жабу на пенсию. Тем временем Анека очень складно наговорила на камеру много лестных слов о директоре и завершила свою речь так. Наш директор очень добрый и сильный человек, никогда не пройдет мимо несправедливости, всегда лично вмешается и исправит сам. При этом хитрая девчонка подошла к директору, мягко захватывая рукав пиджака, и потому Хироси пришлось не ограничиться несколькими междометиями, оттолкнуть минутную речь по теме, что личное вмешательство всегда важнее просто сочувствия или помощи на словах. Закончив речь словами, что так поступают настоящие люди, директор был милостливо отпущен и, не глядя, согласился с тем, что о его пути на работу подробно расскажут по школьному ТВ. Да пусть рассказывают, путь есть путь. Интересно, к другим преподавателям они с чем пристанут? Вот ведь журналисты неугомонные. Наверное, дико взрослыми себя чувствуют. Директор улыбался, мысленно усмехаясь над играми детишек, еще не зная, что он уже играет в их игру. Камеру выключил? Спросила Анека и, получив кивок от оператора, достала телефон одновременно протирая руку влажной салфеткой. «Объект Д выдвинулся на позицию. Время пошло». Загребая лопастями воздух, платформа, скомпенсировав боковой дрейф от ветра работой моторов, поймала в прицел камеры шагающего директора. При тридцатикратном увеличении вся его фигура помещалась в кадр. Платформа была от него сверху сбоку с востока, так что заметить зависший на высоте 30 метров аппарат шансов у Хиросисана было мало. Он и не заметил. Система стабилизации работала приемлемо, кадр слегка потряхивала, но не так сильно, чтобы Adobe Premiere 4 Student не справился. Но это потом, а сейчас как раз нужна естественность. Впрочем, вся фишка задумки Хироя была именно в прямом эфире, иначе исполнители репортажа могли и... Ну не наказать, но вот отношения бы испортились конкретно. А так, все честно. И аудитория просмотра набралась приличная. Не без помощи все того же Юта, сервер школьного ТВ был выведен на сервер IP-трансляции, чтобы ученики школы могли смотреть работы клуба журналистики прямо с телефонов. С учетом того, что трансляцию наладили только две недели назад, интересы аудитории все еще не угас, не так уж часто крутили журналисты своей передачи. А тут прямой эфир. А смски она еще вечером разослала. И теперь отдельный монитор показывал довольно значительную цифру смотрящих – 208. Мидори радостно улыбалась на камеру, стоя на фоне белого экрана, на которой проектор проецировал изображение с камеры вертолета платформы и наговаривала текст. «Их помещение студия...» раньше довольно пустая, теперь сильно напоминала именно профессиональную студию. На полу черно от кабелей, в лицо светит дополнительная съемочная лампа, и кто бы знал, сколько усилий пришлось приложить, чтобы мама-фотограф разрешила попользоваться ей неделю. Компов и столов с мониторами стояло столько, что казалось, будто она в комнате компьютерного клуба, а не в журналистском. И отчасти это было верно. Ну и все равно они там свои стрелялки рубятся и в Варкрафт играют, перебьются. И нечего было врать директору, что у них, мол, самоподготовка через интернет. Распечатку трафика в нос и пусть попробовали бы не дать. С этими мыслями Мидори улыбнулась еще более ласково, продолжая говорить о полезности прогулок пешком и что директор, так же как и ученики, добирается до школы. Она знала, что змея Хероя не могла не подготовить директору какой-то сюрприз, но та ей не сказала для естественности реакции. Ну и пусть, все равно сейчас сама увидит. Группа 2 в составе Айко и Ринко заняла позицию у дерева вместе с объектом К. Объект К, он же чрезвычайно пушистый, черно-белый крупный котенок, пяти с половиной месяцев отроду, с выразительными глазами и громким, высоким голоском, Сейчас спокойно лежал у Ринка на руках. Котенка девочка самостоятельно отыскала вместе с Юто, просто обойдя пару торговых кварталов, где живут условно бездомные кошки. Айко, четвертая девочка из клуба журналистики. Была ярко выраженной зеленой активисткой, призывала спасать животных, кроме китов и дельфинов, а то власти могут неправильно понять, регулярно бывала в городском приюте для животных и всячески агитировала за хорошее отношение к братьям нашим меньшим с трибуны школьного ТВ. А тут такой шанс для пиара. Ринка нахмурилась, вспоминая, как Юта и эта противная стервочка Хероя два часа с криками, спорами и малеванием бумаги переделывали гениальный план серого кардинала. И тут же улыбнулась, когда вспомнила, как журналистка попыталась выставить ее с обсуждения под предлогом, что о плане должно знать как можно меньше народу. — Запомни! — неожиданно жестким, давящим тоном заявил Юта. — Ринка не предаст никогда. Она надежна, как скала. Надежнее, чем я или ты. Понятно? Щеки опять потеплели, и Ринка очнулась от своих грез только от тычка в бок. — Время, время, Ринка, тян, пока никого нет. Девушки подхватили лестницу и, выбежав из-за угла, приставили ее к нижней ветке выбранного дерева в небольшом сквере около корпусов старого завода. Тут почти никто не ходит. Местная младшая школа для этих мест в другую сторону, а тут нет жилых домов. Ринка, садив котенка на ветку выше, Поспешно спрыгнула вниз, и девчонки оттащили лестницу. «Это херое! Неприязненно восторженно думала Ринка, вытаскивая из сумки электронную плату в полиэтиленовом пакете и перемыкая контакты для включения питания. «Эта стриженная стерва меня просто пугает!» Девушка убедилась, что значок сотовой сети на экране мобильного погас и отбежала за угол, за Айка, откуда они быстрым шагом переместились до конца зоны глушения, которая составляла в диаметре метров 200. Убедившись, что телефон опять ловит сеть, обе, не сговариваясь, подключились к серверу школьного ТВ. Наступал решающий момент плана. И, если что, котенка требовалось спасать уже самим. Черно-белый котенок Канеко, что собственно и означает котенок, был из приютских представительских кошек, то есть имел внешние данные и достаточно мозгов, чтобы подыгрывать партнеру-человеку, когда тот собирает пожертвования на приют. Он четко усвоил, за правильно проведенные действия дают вкусненькое. Сценарий дрессировки приютскими был отработан и заключался в предварительном прогоне действия котенка когда происходит некое событие. Например, нужно реагировать на проходящих мимо женщин и жалобно мяучить. Когда подошла, заглянуть в глаза. Отошла, дают кусочек вкусняшки. Отдельный вопрос. Откуда про это узнала хероя? Ну ладно. Конека был талантлив, но котенок постепенно становился весьма приличных размеров котом, так что его пора было бы уже пристроить к кому-нибудь на жительство, И тут подвернулся случай. Айко лично натренировала кота на человека в пиджаке. Конеко с дерева смотрелся меньше, чем он есть на самом деле. Итак, стулья расставлены, ружья развешаны, а вот и главные герои. Директор, как и раньше, пребывал в отличном расположении духа. Погода свежая, шагать легко, что еще надо? Правда, детишки слегка задержали его с выходом из дома, но всего на несколько минут, так что даже ускорять шаги не надо. Небо синее, солнце карабкается на небо, благодать. И тут он увидел небольшого, да нельзя кавайного котенка, скрючившегося на второй снизу ветке толстого вишневого дерева. Весь вид котенка показывал, что он каким-то образом забрался на ветку дня два, а то и три назад и не может спуститься сам. Котенок посмотрел на человека, и Хироси-сан просто утонул в его зелено-голубых глазах. Еле слышно, почти прошептал несчастный зверь, и директор понял, что просто не может вот так пройти мимо. Надо спасать. Проблема в том, что до нижней ветки было больше двух метров, может, даже три, а на «ня-ня-ня, прыгай к папочке» кот, как и положено, не реагировал. Глядя на эти ужимки, обезьяньи прыжки под встревоженный речитатив Мидори о героических попытках спасти несчастное животное, Хероя мучительно сожалела, что нельзя было оставить рядом диктофон, чтобы послушать, что он там несет бедному коту. К сожалению, девочка себя хорошо знала и была уверена, что не удержалась бы и озвучила потом запись, а потом не удержалась и похвасталась бы. Вот так и горят самые лучшие планы. «Не может встать на лапы от голода», — понял директор. И вытащил телефон, звонить в службу спасения. О том, что вчера еще на дереве никакого кота не было, он даже не вспомнил. Была у Хироси Сана одна слабость. Он до безумия любил кошек. И сейчас чувства сыграли с ним злую шутку. Из-за глушилки телефон не мог поймать сеть, а уйти от бедного котенка было выше его сил. И он... Принял решение лезть. Конечно, Хироси-сан не знал, что выбранное дерево было немного модифицировано клановой силой Амакава. Юта подстраховался, чтобы ветви не отвалились под весом человека, и укрепил сам ствол, а то мало ли, не нужно фарс доводить до трагедии. Именно с этими мыслями заговорщики вчера вечером прочесали прошлогодние листья под ветвями на предмет осколков или железок. И небольшая модификация, чтобы спасать было интереснее. Изначально гладкая на нижней части ствола кора стала еще более гладкой и скользкой. Естественно, Юта проделал это незаметно для остальных. После первого падения Хироси снял и аккуратно сложил пиджак. После второго на пиджак отправился галстук. Рубашка уже была испорчена, но теперь директор скинул и ее, продемонстрировав зрителям, Очень неплохие мышцы. Все же в юности он подрабатывал обычным разнорабочим на стройках, так и не бросив педагогический, да еще и содержал молодую беременную жену. Раз! И оператор летающей камеры сделал наезд, а уже приличная толпа собравшихся перед школой учеников, смотрящих по двое-трое через один телефон за репортажем в прямом эфире, ахнула. Мышцы вздулись буграми, и директор несколькими энергичными движениями перетащил тяжелую парковую скамью с каменными ножками под дерево. Теперь с нормальным упором он сделал энергичный выход силы, оседлал ветку, и кот спасен. Во дворе школы раздались четко слышимые овации и крики. Учителя, подходящие к школе и уже пришедшие, выглянувшие посмотреть, чего это ученики толпятся, оказались невольно втянуты в происходящее и ахали вместе с детьми, особенно молодые учительницы. Конечно, учителя постарше, особенно замдиректора, потребовали прекратить трансляцию в центре школьного двора, о да. Естественно, никакого эффекта крики не принесли. Директор же, справившись с рубашкой, потянулся за пиджаком, не тут-то было. Журналистка Анека, хватаясь за рукав одежды Хироси Сана, испачкала его сухой кошачьей мятой, обеспечив котенку надежную привязку к пиджаку директора. И потом к Анеке еще не дали вкусненького. Вот так и вбежал в школьный двор директор Сан, уважаемый Хироси, в расстегнутом мятом пиджаке, с черно-белым пятимесячным котенком на сгибе локтя и был встречен во дворе громовыми овациями толпы учащихся. И понимать что-то начал только тогда, когда летающая камера опустилась метра на три над толпой, нацеливая на него свой объектив. Но было поздно. Хероя нажала «Ок», заканчивая запись потокового видео на YouTube. Мидори и Хероя, как авторов проекта, показали на городском телевидении. Мидори была счастлива, неплохая строчка в резюме, если устраиваться после старшей школы телеведущей. Хероя была довольна. Ее личная известность устраивала как нельзя больше, ведь она собиралась стать журналистом, а потом политиком. О да, у Хероя был план на почти 30 лет вперед, очень подробный, Летающая платформа с камерой оказалась чуть ли не центральным экспонатом на школьной технической выставке, и представитель местного политеха предложил господину Хироси сотрудничество в плане того, что усиленная техническая подготовка с такого малого возраста для их студентов просто замечательна, и долго пытался окольными путями выяснить, кто же направлял мелких шкалеров в работах. Приют для животных получил неплохое пожертвование от директора школы, когда хитрая Айко уговорила директора Сана, раз уж он не может оставить котенка себе, съездить с ней в приют. А там он в очередной раз не устоял перед полусотней обладателей пушистых хвостов, усов и ушек, сидящих в вольерах. И таких несчастных... «Я не понимаю, какая лично нам была выгода во всем этом участвовать», спросила Ринка Уюта примерно через три дня после всех событий. «Я понимаю, зачем это девчонкам, даже стерви стрижены. А Торо за Анека хоть в огонь пойдет. А нам что?» Ха, помнишь, я пересказывал тебе истории деда о кланах экзорцистов?» «Помню. Мне не нравится, что нам приходится этим заниматься, да еще вот так тайком». Но убийство людей и аякаси без причины мне нравится еще меньше. Кузаки сняла с челки старинную золотую заколку и перезаколола волосы. Ты как глава клана, может быть, действительно сможешь что-то изменить. Твой голос учитывается в кругу. Не забывай, если я один, только с тобой, никакое право голоса не поможет. Ты же тогда согласилась, что нам нужно искать союзника. Джи... Как они там? Джингоджи. — Да, ты говорил, что дед заключил с ними союзный договор. — И с дедом это имело смысл. Но сейчас вся сила клана запечатана. — Я все равно не понимаю этой спешки. Ты же получишь всех своих вассалов на шестнадцатилетие. А... Ринка смутилась, но продолжение было и так понятно. А сейчас я с тобой. — Потому что я не знаю, какие силы остались у клана. И подозреваю, что небольшие. И пока меня не считают дееспособным, нужно накопить силы подобрать новых Аякаси, которые захотят служить моему клану. Но и выйти на контакт с Джингуджи надо заранее. Я не знаю, какие условия нам поставили. Выйти неофициально. Это понятно, но... Просто ты не сопоставила. Знаешь, где работает начальником IT-отдела Отец Хероя? Это важно? Как оказалось, да. Я же тебе рассказывал о визите в квартал инспектора социального комитета. Так вот, по какой-то случайности место работы отца Хероя называется социальный комитет. И по какой-то случайности начальником местного филиала комитета работает мужчина по фамилии Джингуджи. А сама Хероя теперь нам должна за помощь. Пойдет для неформального контакта? Ринка вынуждена была признать, что пойдет. Тем временем Юта достал свежий номер городской газеты, где на втором развороте была статья «Юные технические гении-младшеклассники». В статье упоминались и летающая геликоптер-камера, и участие в конкурсе планеров, и даже вспомнили про тир. «И что?» — отложив газету, спросила Кузаки. «Просто у властей будет меньше вопросов, если придется использовать вот это». Юта поднял коричневую толстостенную керамическую трубку примерно метр длиной с отверстием примерно сантиметрового диаметра. Видя недоумение Ринка, он вытащил из кармана маленький металлический шарик, загнал в отверстие на торце и зажал рукой. Другой конец направил на последнюю бетонную стену, оставшуюся свободной. «Флопш!» В стене появилось круглое отверстие по размеру шарика. Юта взял карандаш, подошел к стене и засунул его в дыру на всю длину. «Вот так, подруга!» — произнес парень грустно. «Хочешь мира, готовься к войне!»